Глава первая. И это оно. Я наклонялся чуть ниже, пытаясь во всех подробностях рассмотреть результат двухмесячного труда. Почему такое маленькое? Разве вы не обещали пропорциональный рост согласно влитой энергии? Вспомнив, сколько понадобилось времени, чтобы стабилизировать эфирный канал с устойчивым выходом в материальную плоскость, Я мучительно поморщился. Пришлось изрядно повозиться, создавая плетение, выполняющее роль постоянного накопителя. Мда, это вам не плетью хаоса шандарахнуть зазевавшегося противника. Тонкая работа, требующая усидчивости и огромной внимательности, не говоря уже об обязательной концентрации. Если бы не помощь Летиции получивший классическое образование ансаларской леди-колдуньи. «Даже и не знаю, справился бы я с такой сложной задачей». «Да, милорд», — Дорн горделиво расправил узкие плечи. «Разве оно не прекрасно?» Стоящий неподалеку маэтр Салазар экспрессивно закивал, поддерживая товарища. «Летится же наоборот», — пренебрежительно фыркнула, не думая скрывать скептические отношения к эксперименту двух чародеев. Оттуда, разве что жаба вылупится, едко заметила она, мстительно глядя, как лицо Дорна принимает обиженное выражение. На днях он ее жутко взбесил, бесцеремонно вмешавшись в нашу утреннюю беседу. Урожденная леди Талар не привыкла к подобному обращению нижестоящих. И лишь чудо спасло чернокнижника от печальной участи быть умерщвленным, прямо в трапезной, каким-нибудь особым учительным заклинанием. Зато теперь она при каждом удобном случае не отказывала себе в удовольствие ставить под сомнение способности к магии грубияна, хама и деревенщины. Бывший придворный волшебник на службе Баладийского короля поспешил на помощь коллеге. «Уверяю вас, ваша светлость, все получится. Осталось подождать. Совсем немного?» Я хмыкнул, но вместо ответа еще раз огляделся вокруг. Мы находились в каменном гроте, расположенном точно под заклинательным залом, где находилась средоточие замка. Вырубленную в скале комнату освещали два подвешенных под потолком магических светильника. Огороженный загон с выдолбленным в камне углублением стоял в самом дальнем углу от единственного входа. Именно в нем на подушке из аккуратно уложенных пучков соломы лежало творение безумного опыта двух наших экспериментаторов. Драконье яйцо. Ну, если быть точным, то яйцо потенциального дракона. Что на самом деле вылетит из измененного зародыша ящерицы, наверное, не знал никто в этом мире. Хотя стоило признать, первые этапы с трансформацией в емкости с питательной смесью, окруженные мембраной из коконной силы, прошли на редкость удачно. Никаких непредвиденных осложнений и происшествий, как ни странно, за время преобразования не случилось. Яйцо выросло до необходимых размеров и вполне неплохо восприняло наложение чар, играющих роль внешнего узла подключения энергетического источника с эфирным каналом на другом конце витиеватого узора плетения. Вспомнив о количестве потраченного мифрила, я мысленно чертыхнулся. Впрочем, который уже раз. Если ничего не выйдет, Придется списывать полный комплект эльфийских доспехов убыток. Мягко говоря, неприятные траты. Мне не нравится расположение вашего бестиария. Негромко, промолвил я. Может, следует пока не поздно перенести загон в другое место? Подальше от замка. Например, в лес. Насмешливо предложила летиться, выкопать яму где-нибудь в болоте. Там вашему яйцу будет самое место. Я недовольно поморщился. Ядовитые нападки супруги на проект меня начали напрягать. Не стоило путать личную неприязнь с возможным благом для владения. Как ни посмотри, живой дракон серьезно увеличит наши боевые возможности. «Не влез», — возразил я, добавив в голос талику холода тем самым давая не понять, что она перешла определенную грань. Просто за пределы замка. Что случится, когда дракон вылупится? Держать его здесь нельзя, ввиду физической ограниченности помещения. Мэтр Салазар качнулся немного вперед. — Мы уже думали об этом, ваша светлость! — проронил он, пряча ладони в длинные рукава бесформенного серого балахона. «Да? И что, надумали?» Я, разумеется, сразу же повернулся к нему. Волшебник немного поколебался, словно не знал, говорить лишь, что они там успели вдвоем напридумывать. Эта парочка новаторов-изобретателей даже меня порой ставила в тупик своими чересчур смелыми предложениями. «Можно выдолбить отверстие и соорудить что-то вроде балкона с карнизом». Чуть тише, чем начал, закончил старый маг. Я аж поперхнулся от удивления. Вытаращился в немом изумление на обоих волшебников. «Где? Здесь?» Спросил я, мельком подумав, что, возможно, мне это послышалось, и что Салазар не предложил только что продолбить дыру в скале, на которой стоял замок бури. «Совсем спятили!» буркнула Летиция. Судя по ноткам обескураженности в голосе, ее тоже идея застала врасплох. «Но это ведь сразу решит массу проблем!» горячо выпалил Дорн. «Мы провели предварительные расчеты. Никакого ущерба для замка эти действия не принесут. А большая высота над уровнем моря гарантирует защиту от проникновения внутрь и извне». Поддержал его метр Я оторопело уставился на обоих. То есть они это серьезно, что ли? Устроить дополнительный выход для зачарованной гигантской рептилии прямо под основной замковой постройкой, чтобы ей было удобнее улетать на прогулке? Да они обалдели. Причем сразу оба. Но гречится высказывая о безумной затее все, что рвалось на язык, Я не стал. Вместо этого припомнил примерное расположение крепостных стен и, собственно, самого здания донжона. «Ничего не выйдет», — улыбнулся я, — «слишком далеко до края. Вы сто лет будете долбить скалу, а так и не пробьетесь наружу. Тут метров пятьдесят, не меньше. Понадобится целая бригада двергов». Чтобы осуществить задуманное на практике. И сразу предупреждаю: вы их не получите. Мы не предлагаем использовать конкретно эту пещеру, заявил Дорн. Есть еще одна, она значительно больше и намного ближе к краю скального основания, не отставал от соратника Мэтр Салазар. Там вполне реально все сделать, я не нашелся что возразить прямо сходу, коротко переглянулся с летицей. Супруга, встретив мой взгляд, округлила глаза, догадавшись, что я действительно раздумываю над замыслом и предлагаю ей высказать свое мнение. «Это безумие», — отчеканила она и решительно вышла в коридор, не желая больше участвовать в обсуждении диких проектов двух слегка повернутых на опасных опытах чародеев. Неторопливо качнувшись с пятки на носок и обратно, я скрестил руки на груди, прикидывая варианты. «Ладно, вернемся к этому чуть позже, когда дракон все-таки вылупится». Наконец, вынес я вердикт. «Нет смысла долбить скало, если под скорлупой окажется обычная дохлая ящерица, немного больших размеров, чем обычно». Дорн и Салазар не посмели настаивать, сообразив, что на данный момент это лучшее, на что можно рассчитывать. Я же направился в коридор к лестнице, ведущей наверх. У меня на сегодня еще имелись дела, и многие из них куда важнее, чем еще не родившийся детеныш дракона. Например, предстояло решить, что делать с волшебницей из клана Воды. Сегодня Инара вместе с капитаном Сиаржем возвращалась с трижского архипелага. Морской конь привезет последнюю партию нанятых лучников. Летиция, как истинная представительница древней знати, предлагала не миндальничать и пойти радикальным путем с полным физическим устранением. После известных событий для нее все магии стихий казались врагами кого непременно нужно убить. В принципе, я не возражал против столь жестких методов, но предпочитал их применять избирательно, в первую очередь сосредоточив усилия на ликвидации общей управленческой структуры стихийных кланов, а не на уничтожение всех подряд, тем более тех, кто вроде как входил в число наших друзей.